Глава 21. Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до свету. И прочитывал письма и доклады от всех чиновников. Затем впускал друзей, принимал их приветствие, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц. После смерти Ценды у него их было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу. В это время, говорят, был всего добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы.